Глава восемнадцатая. Моё. Лэйни. Подхватив Коди, я прижала его к груди. Сердце бешено стучало, от волнения во рту пересохло, а ладони привычно вспотели. Чшш, я начала баюкать малыша, легонько похлопывая по попе, но Коди продолжал кричать. «Тебе придется уйти», сказала я Эр-Джею. «Перестань, Лэнни, ты не можешь исключить меня из его жизни!» Я и видела и чувствовала страх Эр-Джея. Его паника вторила моей, хотя причины моих опасений были совершенно иными. «А ты не можешь ворваться в мою жизнь и начать командовать!» Эр-Джей провел рукой по волосам. «Я не пытаюсь командовать, я лишь хочу участвовать в его жизни!» И в твоей, если ты мне позволишь. Коди завопил громче, и я заволновалась, что мне его не успокоить, и впереди очередная бессонная ночь. Разве ты не видишь, что только расстраиваешь нас обоих? Пожалуйста, уйди. Нам необходимо серьёзно поговорить. Нельзя сообщить мне, что я стал отцом, один раз показать сына и прогнать Я признавала правоту его слов, но просто не сумела справиться со всем, что свалилось на меня с новым появлением Эрджея. У него известность и деньги, много денег, достаточно, чтобы побороться за Коди. Слёзы страха потекли у меня по щекам, а Коди раскречался по-настоящему. Пожалуйста, ты только хуже делаешь. Я повернулась спиной к Эрджею, и принялась успокаивать сына, прерывисто шепча: "Мама здесь, мама никуда не уйдёт. Чш". Я глубоко дышала, заставляя себя успокоиться и объективно оценить ситуацию. Мне бы радоваться, что Эрджей захотел общаться с Коди, но меня мучил страх. Я тут бьюсь, колочусь в крошечной квартирке, а у него великолепный дом и ресурсы. которых у меня никогда не будет. Я его практически не знаю, а Эр Джей не знает меня. Да, мы провели друг с другом полтора месяца, но это совсем не похоже на реальную жизнь, особенно заполненную памперсами, срыгиванием и бессонными ночами. Коди перестал кричать и уткнулся носом мне в ключицу. Я поглаживала его шелковистые чёрные волосики. А он икал, и калы всхлипывал. Я повернулась, но Эр Джей, оказывается, уже тихонько ушёл. В полночь я проснулась в детской, в кресле-качалке. Одна грудь вывалилась из бюстгальтера. Коди спал у меня на руках. Руки жутко затекли. Пришлось ждать несколько минут, прежде чем положить сына в кроватку. Я подоткнула ему одеяло, подложила поближе мягкого медведя. И на цыпочках вышла, с облегчением выдохнув, когда Коди не проснулся. Я сходила в туалет, затем налила себе воды и проверила, везде ли выключен свет. Я пошла в спальню, задержавшись, чтобы нашарить в сумке телефон. Я слышала из детской, как он жужжал, пока я кормила Коди и заснула сама, тронув экран Я увидела сообщение от Иден, Уолтера и, разумеется, Эр-Джея. Иден прислала СМС часов девять. Узнать, как прошло знакомство папочки с сынком. Уолтер хотел поговорить, а Эр-Джей... Но этот положительно забросал меня сообщениями, спрашивая, в порядке ли мы, успокоился ли Коди, успокоилась ли я, игнорирую... Я его, что ли, и чтобы я ради всего святого ответила, а то он уже с ума сходит. Последнее СМС пришло десять минут назад. Раз двадцать я начинала набирать ответ, и всякий раз останавливалась. Я печатала, что с нами все в порядке, и Коди спит, когда выскочило новое сообщение от Эр-Джея. Эр-Джей. «Я смотрю на зелёные точки уже минут пятнадцать. Вы в порядке?» Лэйни. «Да, Коди спит». Эрджей. «Я не хотел вас расстраивать». Я добрую минуту смотрела на эту фразу, прежде чем сочинила ответ. «Я просто перенервничала». Эрджей. «Я тоже, но мы всё утрясём». Я не знала, как это понимать, поэтому попрощалась, пожила в спокойной ночи. Будильник я могла не ставить, потому что Коди просыпается ровно в пять-пятнадцать и внятно даёт понять, что он голоден. Я разлепила глаза, ещё более уставшие, чем вчера. Кое-как встала с кровати и поплелась в детскую. «Утро доброе, мой зайчик! Завтрак готов», — сказала я, заранее вынув грудь. Маленькие кулачки мелькали в воздухе. Жадный ротик открывался и закрывался, как клюв птенца. Приложив Коди к груди, я опустилась в кресло-качалку и задремала. Высосав правую грудь, малыш забеспокоился. Я подержала его вертикально, чтобы срыгнул, и переложила к левой груди. Молоко уже подтекало, и Коди даже закашлялся от обилия еды. Но вскоре дело пошло на лад. Сын перестал торопиться и сосал, постанавы от удовольствия. Я гладила его по волосам, а Коди не сводил голубых глазок с моего лица. Ах ты ж мой красавец! Что же мне делать? Столько месяцев я мечтала хоть об элементарной помощи, а теперь боюсь тебя с кем-то делить. Коди выпустил сосок и издал громкий булькающий звук и снова присосался к груди. Я опять заснула на четверть часа, прежде чем сын дал понять, что позавтракал, и теперь ему нужно сменить памперс. Замечательная особенность моей нынешней работы в том, что океанариум, оплачивая дневные ясли, и таковые ясли имеются прямо в нашем доме. Тише мыши я покинула квартиру, абсолютно не желая объясняться с олтером. В основном потому, что я не знала, что ему сказать. Он хороший друг и много помогал с самого переезда, но переход из друзей в кавалеры так и не произошёл. С Олтером мне легко, но никакого желания к нему я не испытывала. А вот Эр-Джей, я попросту не могла не думать, как чудесно быть в его объятиях, и это всё осложняло. Да, нам необходимо серьёзно поговорить. Может, неожиданная встреча в океанариуме сколыхнула в нём аляскинские чувства. Но появление Коди всё меняло. И для меня, и для Эр-Джея. Отдав Коди в ясли, я побежала на работу. Сегодня меня ждала сугубо научно-исследовательская работа, чему я тихо радовалась, потому что сил водить экскурсии у меня не было. Иден уже сидела в лаборатории за компьютером. В её обязанности тоже входит вести исследования и помогать ухаживать за животными, поэтому мы нередко работаем вместе. Подруга пододвинула мне картонный стакан с крышкой и с надеждой приподняла брови. Могу я оптимистично предположить, что мешки у тебя под глазами от того, что вы из легенды и хоккеи? До утра познавали друг друга в библейском смысле. Оптимизм прекрасная штука, но ты ошиблась. Ну вот, огорчилась Иден. Что случилось? Я попустилась на стул. Он хочет участвовать в жизни Коди. Иден сдвинула очки на переносицу. И что в этом плохого? А вдруг он потребует совместной опеки? У него же куча денег. Он в состоянии нанять профессиональную няню и армию домработниц, которые возьмут на себя все хлопоты, а что есть у меня? Контракт с океаниумом и служебная квартира в многоэтажке. Я боюсь. Но разве он тебя не любит? Ты сохла по нему целый год. Ты даже сына назвала Акадием Кэмлеини. Тут уж кто угодно догадается о твоих чувствах. Так я же не знала, что он профессиональный хоккеист. Вот ты не видела, что началось вчера в кафе? За селфи и автографом целая очередь выстроилась, и конца краю этому не было видно. Женщины мгновенно разучились себя вести. И запливые девчонки, и старухи только что не тёрлись о него. И кто их обвинит? Я бешено взглянула на подругу. А как мне прикажешь к этому относиться? У Эрджея прошлое завязато в плейбое. Женщины на перебой вешаются ему на шею. Я совсем не так представляла своё будущее. А сейчас я связана с ним на всю жизнь из-за коди. Я мечтала о нормальной жизни. Ты уже попробовала нормальной жизни, Лэни, и радости тебе это не доставило ни капли. Учиться дома и заочно получать диплом Не то, что я называю нормальной жизнью. А что вообще считать нормальным в наше время? Понимаю, сложно, но RJ всегда будет частью твоей жизни. Знаешь, в чём, по моему мнению, корень проблемы? М-м. Его просительно промычала я в кофе. То, что он оказался хоккеистом, ты переживаешь. Мне кажется, ты боишься, что он сейчас налетит орлом, раскинет широкие крылья и начнёт о тебе заботиться. А в твоих глазах это все равно, что вновь лишиться независимости. Непра, да неужели? Мы перлись на другой конец страны, когда ты была на седьмом месяце, потому что твои родаки тебе вздохнуть не давали. Ты же органически не потерпишь, чтобы кто-то пытался тобой руководить, а-ля мама с папой. Да, мы тогда с тобой прямо как экстремалы, в случае чего вали все на гормоны. А сейчас кого виноватить? Гормоны, материнский инстинкт и страх, что тебе снова разобьют сердце. Взглянем правде в глаза, пусть и нечаянно, но именно это Эр-Джей и сделал год назад.